Он оказался моложе, чем представляла себе Синт. Она ожидала увидеть Седого Бородача, полного степенного достоинства. Правда, он оказался и более красивым. Отто отошел в сторону и беседовал с Алексом Килгуром. Синт заметила, как Стэн рассеянно оглядел комнату и подумала, что никогда не встречала такого одинокого человека. Девушка всем сердцем почувствовала те воображаемые ужасы, что были у него на душе. Ей захотелось поговорить со Стеном, успокоить его. Взгляд Стена скользнул мимо нее, а затем, О Боже, он взглянул на нее. Лицо Синт вспыхнуло. Как жаль, что взгляд его не задержался. Смог бы он понять, чего она стоит. Понял бы, что единственная ее страсть, верная подруга, дальнобойная винтовка. Наверняка понял бы, великие войны, подобные Стену, прекрасно разбираются в таких делах. Синт решила, что им каким-то образом обязательно надо встретиться. Она вернулась к еде, не подозревая еще, каким ужасным недостатком может быть молодость. Алекс осушил свой рог и позволил Ота вновь его наполнить. Пожак Пхоров отвел его в сторонку и начал пьяно расспрашивать. Сильно беспокоит его настроение Стена, сказал Ота. Печаль Стена так глубока, что Ота бессилен развеять ее. Он сказал Алексу, что, напомнив Стену их первую встречу, получил в ответ лишь слабую улыбку. Бхоры тогда раздали пленных дженов по всем кораблям и казнили их древней затейливой казнью бхоров. «Помнишь лицо того джена, когда мы запихивали его в пусковую трубу?» – спросил Лота. Алекс помнил. «Клянусь косматой бородой моей матушки, это была забавная картинка. Его рожа так и перекосилась от страха». «Ну и помучили мы его тогда здорово! А потом кишки наружу выпустили и душу на небеса отправили! Эх, славные денечки были!» Он хлопнул Алекса по спине своей лапищей, словно полутонной дубиной. Даже Килгур чуточку рассердился. Но прежде чем Ота подумал, что и Алекс разделяет мрачные мысли Стена, тот расхохотался во все горло, вспоминая эти кровавые времена. «Так, что же с нашим стеном -то, а?» – спросил Ота. Огня в нем прежнего что-то нету. Покажи мне существо, которое обидело нашего брата, и клянусь тебе, мы прикончим его. Алекс был бы счастлив, если бы все было так просто и проблемы Стена разрешались бы с помощью старинного бхорского благословения. На самом деле приятнее было думать о кишках, плавающих в космосе, чем разделить хотя бы наименее мрачные из мыслей, мучивших Стена с тех пор, как они улетели с Земли. Килгур мчался так, словно врата в рай закрывались, а за ним по пятам гналась толпа демонов. Это не слишком большое преувеличение. Если бы Алекс не действовал так быстро, их не только бы нашли, но и схватили. Килгур наплевал на осторожность и законы физики. Его так шип закладывал такие виражи, что каждый сустав отзывался мучительной болью. Он использовал все свои уловки и по пути изобрел несколько новых, чтобы избежать обнаружения. Ускользнув, он передал Махоуни быстрое «Рви когти» и затаился, растаяв, словно призрак. Махоуни должен был сам о себе позаботиться. «Этот мужик привык и не к таким переделкам», – подумал Алекс, хотя и не без симпатии. Махоуни ему нравился. Впрочем, кроме надежды, он ничем не мог помочь маршалу. Если все они останутся живы, а это, надо сказать, очень проблематично, если у них было куда отступить. Точка встречи на случай опасности, но не попаджа. Они согласились, что если их миссия будет провалена, то не стоит испытывать судьбу дважды в одном и том же месте. Но пока очень сомнительно, что все это может пригодиться. Килгур полагал, что ярость Тайного Совета будет так велика, что они не пожалеют средств и пойдут на все, чтобы загнать их в угол. И он был прав. Так где же им спрятаться, куда приткнуться? Для подобного укрытия требовалось два важнейших элемента. Во-первых, их там никто не должен искать. И во-вторых, что еще важнее, если кому-нибудь и взбредет в голову искать, их со Стеном не должны выдать. Чтобы вычислить такое место, много времени не понадобилось. Стен тут был не помощник. Что поделаешь, парень, совсем раскис. Алекс пристегнул его ремнями к койке в крошечном лазарете корабля и запустил программу травма. Медицинские приборы тут же зажужжали и засвистели. Звуки были ужасно назойливыми и мешали сосредоточиться. Но в конце концов, пока такшип метался туда-сюда, скрываясь от погони, приборы стихли. Килгур заглянул в лазарет. Бледно стена несколько спала, но он все еще был без сознания. Бедный парень. Наконец Алексу пришло в голову замечательное укрытие. Вряд ли на свете нашлись бы другие существа, которые были бы в большем долгу перед Стеном, И он взял курс на созвездие Волка. К обхорам. Где-то на полпути Стен уже мог встать на ноги. Собеседником он, конечно, был тем еще. Каменное лицо, не говорить ни слова. Иногда Стен будто бредил, невнятно бормотал. Поначалу Алекс думал, что все это потому, что Стен еще только на пути к выздоровлению. Но затем компьютер лазарета сообщил ему, что дальнейшего лечения не требуется. В конце концов, Алексу пришлось признать, что душевная рана, которую получил его друг, гораздо сильнее физических. Она-то и вывела его из строя. У него не было ни малейшего представления, что с этим делать и даже как заговорить со Стеном на эту тему. Он просто стиснул зубы и оставил все как есть. Затем однажды Стэн сам заговорил. Они тогда обедали в полной тишине. Последнее время у Стена появилась привычка за едой взглядом утыкаться в свою тарелку. Не говоря ни слова, не глядя по сторонам, пища для него потеряла свой вкус и была лишь топливом, необходимым организму. Краешком глаза Килгур наблюдал за товарищем. Стэн сунул в рот какой-то кусок, пожевал, проглотил, еще кусок, механический процесс – Вдруг он прекратил жевать, его лицо потемнело от ярости. Стен выплюнул пищу, словно это был яд, вскочил на ноги и выбежал прочь, громко хлопнув дверью. Алекс решил не обращать на это внимания. Он выждал некоторое время, а потом прошел в каюту товарища. Дверь была распахнута, и Стэн расхаживал взад и вперед, растрачивая энергию злости. Алекс подождал за дверью, пока он немного успокоится. Стен увидел его, остановился, затем стряхнул головой. Прости меня, Алекс, сказал он. Килгур решил клюнуть на приманку и встряхнуть Стена по мере сил. Давно пора, воскликнул Алекс с притворным раздражением в голосе. Он видите ли прощения просит. Чёрт! И продолжал разодоривать Стена. Оказывается, тот испортил ему Алексу обед и вообще такой ужасный компаньон. что довел бедного Алекса до мыслей об убийстве или самоубийстве. «Он ведет себя как мальчишка», – заявил Алекс, – «и пора бы уже взяться за ум, который еще остался, задуматься, как он измучил других, например, своего самого давнего и дорогого друга Алекса Килгура». В начале своей затеи Алекс чувствовал себя распоследним дерьмом, кусая парня, которому и без того тяжело, но потом его вдруг осенило. Ведь Стэн обратился к нему, черт возьми, значит, ему надо поговорить. Впрочем, Стэн и не слушал. Его голова склонилась вниз, а кулаки сжались так, что побелели костяшки пальцев. «Я провалил дело», – просипел Стэн. «Из-за меня они все погибли». «Ага», – кивнул Алекс. «Но ведь всякое бывает. Не первый раз и не последний». Килгур понимал, что не давала Стэну покоя. Теперь, когда товарища наконец прорвало, Алекс пытался представить их действия в перспективе. Он говорил о других заданиях, которые провалились, оставив после себя горы трупов. Он напоминал о куда худших временах, когда они были свидетелями, а зачастую и инициаторами намного большего количества смертей. Алекс понимал, что говорить всю это стену все равно, что плевать против ветра, но должен был попытаться. Конечно, не в том дело, кто виноват. Более чем шесть лет тому назад Стэн принял решение оставить карьеру военного. Танский конфликт обошелся неслыханно дорого, как по жизням, так и по деньгам. Вообще по всему. Даже на их собственном совершенно незначительном уровне Стэну и Алексу пришлось пожертвовать столькими жизнями, что отвратительный вкус крови будет всегда их преследовать. Стэну настолько опротивила роль мясника, что он не только решил подать в отставку, но и порвал отношения с единственной семьей, которую он знал – армией. Примерно те же соображения определили и решение Килгура. Но у него был Эдинбург, была семья и старинные друзья. Усугубляющим фактором явилась добровольная ссылка Стэна. Неважно, что и там он продолжал упорные тренировки. Он не мог не связывать вину за провал операций с тем, что вышел из формы. Следовало отговорить Махоуни от идей поставить его во главе штурмовой группы, помочь Яну найти кого-нибудь еще, не такого усталого и ожесточенного. Алекс выложил всю эту стену, он его уговаривал, он проклинал его, ничего хорошего не выходило, да и как могло выйти. Алекс понимал, что в подобном положении и он чувствовал бы себя так же. Молчание продолжалось, продолжалось всю оставшуюся часть полета, И потом тоже.